Глава 26. Вот так закончились приключения маленькой глупой шелки в мире людей. Я была слишком добра и слишком наивна в начале пути, но предательство и потери быстро избавили меня от этих недостатков. Зато я получила огромную силу, которой мне еще только предстояло научиться пользоваться. Мое путешествие с Эрвионом оказалось самым коротким в моей истории. Всего пару мгновений мы с ним провели в ослепительном свете, хлынувшем из портала, а потом стены пещеры исчезли, и я увидела над головой ясное ультрамариновое небо без единого облачка. Если в мире людей царили ночи, холодный апрель, то в стране Фейри меня встретили полдень и вечный май. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять. Трагвуд дол был полной копией Гленнемора. Вот только здесь не было ни кадарно, ни Брингвурда, ни других человеческих городов, да и самих людей тоже. Дракон перенес меня на северное побережье, туда, откуда в мире людей в ясную погоду можно было разглядеть скалистые верхушки 100 островов. И я знала, что там меня уже ждут. «Ты готова?» Эрвион внимательно посмотрел на меня. «Даже если нет, соберись. Сегодня особый день». «Какой?» прошептала я, не в силах отвести взгляд от лазурных волн Северного моря, которое помнило холодным и мрачным. «Сама поймешь. Я не буду подсказывать». Он сжал мою руку, потом отпустил и легонько толкнул в спину. «Иди, юные шелки, и не оглядывайся». Сердце заколотилось, как бешеное, когда я сделала первый несмелый шаг. Кожа покрылась мурашками, дыхание перехватило. Мелодия, пока еще тихая и нестроенная, наполнила воздух вокруг меня. Казалось, что это море поет, призывая свою блудную дочь. Всего несколько шагов отделяло меня от воды. Прибрежная пена ласково оплела мои ноги, будто море хотело меня обнять. Не оглядываясь, я входила все глубже и глубже, чувствуя, как набирается вода в сапоги, как намогает грубая человеческая одежда. Очень скоро она стала мешать и сковывать движение, и тогда я без сожаления избавилась от нее. Полностью обнаженная, нырнула и поплыла, и в тот же миг почувствовала, как меняется мое тело. Я обернулась. Мелодия, которая была до этого еле слышна, взорвалась ярким крещендо. Теперь я слышала в ней множество голосов, которые пели, призывали меня, и я узнала их. Это были голоса моего народа. «С днем рождения, Мионель!» Прозвучал в моей голове насмешливый голос Орвиона, и меня накрыла крылатая тень. Вынырнув, я с восторгом смотрела, как огромный дракон, сиявший, казалось, ослепительнее самого солнца, раскинул широкие крылья и шел на бреющем полете буквально в десятки футов над водой. Он сделал надо мной символический круг почета, а потом ударил хвостом по воде, обдав меня веером сверкающих брызг и резко ушел вверх. Еще несколько минут затаенной затаённой печалью я следила, как теряется в прозрачном небе последняя ниточка, связывающая меня с прежней жизнью. А когда дракон окончательно исчез из виду, я ответила на призыв. Отбросив все сомнения, я запела и мой голос естественно вплелся в мелодию, звучавшую над морем. Я увидела их, сотни черных точек, качающихся на волнах. Они спешили ко мне со стороны островов, то погружаясь в воду, то выныривая на поверхность, сотни темных тюленей, оглашавших воздух своими криками, сотни шелки самых робких и нежных созданий, идеально созданных для воды. Окруженная соплеменниками, не в силах сдержать слезы счастья, я даже не обратила внимания, когда впереди вырос песчаный берег, усыпанный сверкающими ракушками. Тюлени вокруг меня обращались в людей, я сама не заметила, как приняла человеческий облик, и мои ноги уткнулись в мягкое дно. Какой-то юноша улыбнулся мне и подал руку. Я ответила на его улыбку и вложила свои пальцы в его ладонь. И тут же другую мою руку ухватила одна из девушек. Улыбаясь и весело щебеча, они потянули меня на берег. Только сейчас я заметила, что шелки идут и идут из воды, как будто все это время они скрывались где-то в морских глубинах. А теперь, услышав мой голос, почувствовав мое присутствие, поднялись на поверхность, чтобы увидеть меня. Длинные волосы девушек облепляли их почти до колен. У парней прически были скромнее, всего лишь до пояса. Множество украшений из разноцветного жемчуга и кораллов покрывали их шеей, запястья и даже лодыжки. Бедра прикрывали короткие юбки из тюреней шкуры, расшитые серебром. Глянула на себя. Почему-то мысль о том, что после оборота я буду голой, совершенно не испугала меня. Длинные волосы укрыли мое тело от нескромных взглядов, да и не было здесь тех, кто мог бы праздно глазеть. Никаких украшений на себе не заметила, а вот юбочка на бедрах была причем особенное, вышитое золотом, украшенное кисточками и бахромой. «Это кхолх! Золото на нем – знак королевской крови!» Парень, державший меня за руку, кивнул на мою юбочку. «Береги его! Потеряешь и все! Никогда не сможешь обернуться! Люди сотни лет убивали нас из-за них, ведь в каждом кхолхе огромная магическая сила!» «А как же я обернулась сейчас? Я недоуменно уставилась на него!» «Почему этот холх не снял человек, который нашел меня?» «Мы видели тень дракона. Это он защитил тебя», — улыбнулась девушка. «Золотой Эрвион обещал нам найти наследницу в мире людей и спасти. Мы столько лет ждали, пока он приведет тебя». «И вот ты здесь. Посмотри, это все твое королевство!» И парень повел рукой, словно очерчивая невидимый круг. «Сейчас мы стояли на песчаном пляже, впереди высились покрытые изумрудной зеленью холмы», Позади ласково шуршал прибой. Со всех сторон нас окружали сотни мелких и крупных островов, образующих архипелаг, но если в мире людей это были мрачные, безжизненные скалы, то здесь их покрывали леса и луга, а в воздухе носились птицы с ярким оперением, оглашая воздух радостными криками. Я увидела изящный мраморный портик, чьи резные колонны были увиты глицинией и плечом. От этого портика прямо к моим ногам вела широкая дорожка, выложенная базальтовой галькой, вдоль которой в ожидании застыли шелки. А над ним в лучах солнца сверкали алмазные шпили дворца, раскинувшегося на пологом склоне холма. Это было сказочное строение, и я узнала его. Королевский дворец Виллиана, моего отца, словно выточенный из драгоценного камня чьей-то могущественной волей, был перенесен сюда из мира людей. Я мысленно поблагодарила драконов и особенно Эрвиона, ведь это они сотворили для нас весь этот мир. «Идем, принцесса, мы так долго ждали этого дня!» Девушка и парень отпустили меня, давая возможность самой ступить на гладкий камень дорожки. Я обвела взглядом своих соплеменников — Их было здесь несколько сотен, они заполнили весь пляж и все еще продолжали выходить из воды. Но сейчас, когда я двинулась вперед по обкатанным временем и морем камням, они все опустились на одно колено и склонили головы. Я уже знала, что ждет меня впереди. Таинственный мраморный грот, который столько раз снился мне, и древний трон морских королей, дарующий безграничную власть над морем. А еще сверкающий хрустальный дворец с алмазными шпилями, возвышающийся над взморьем. Дворец моего отца, который уже столько лет ждал меня. Теперь мне предстояло вдохнуть жизнь в его осиротевшие стены. Но сначала я приму наследие моего отца, отдам свое тело на волю богов, чтобы принять и осознать новую силу, силу, которая наполнит меня океан. Церемония в гроте была знакома мне до мельчайших подробностей, ведь я так часто видела ее во сне. Шелки молча расступились передо мной, пропуская вперед к возвышению, украшенному драгоценными камнями. Оно мало напоминало привычный человеческий трон, больше похожий на кресло. Скорее, это был своего рода алтарь, вот только на нем не приносили жертву богам, а получали благословение. В абсолютной тишине, ненарушаемой даже взволнованным дыханием или случайным всплеском воды, я подошла к нему и села, а потом откинулась на каменную спинку, закрывая глаза и принимая свою судьбу. И сразу все присутствующие выдохнули. Я услышала, как шелки опускаются на пол и открыла глаза. Мои подданные с улыбками ложились прямо на холодный мрамор, располагаясь кольцом вокруг трона. Две девушки подошли ко мне и примостились рядом с моим возвышением. В руках они держали золотые гребешки. Золото — признак королевской власти, вспомнила я замечание, сделанное на берегу. Я так много узнала за свою короткую жизнь, но еще больше мне только предстоит узнать. Затаив дыхание под взглядом сотен внимательных глаз, я почувствовала, как девушки ласково перебирают длинные пряди моих волос. И вот одна из шелки начала тихо петь, заплетая мне замысловатую косу. Ее песню подхватила вторая, а потом и все остальные, присоединяясь по одному. И я узнала ее, песню волн из моего сна. Сильные стройные голоса сплетались в изящный узор. Мелодия рвалась вверх, чтобы там, отразившись от каменного свода, стократным эхом разлететься по всему гроту. Но теперь она не пугала меня. Наоборот, я знала, что в этой песне морской народ взывает к богам, призывая их снизойти к своим детям. «Здравствуй, маленькая мяны Ты так подросла?» Услышала я незнакомый женский голос, зазвучавший в моей голове. Он был тихим и ласковым, но при этом перекрывал песню Шелки. Я закрыла глаза, и передо мной внутренним взором бледно-голубой дымкой вспыхнул силуэт женской фигуры с сияющим венцом на голове. Я ощутила силу и власть, исходящую от незнакомки. «Кто вы?» — спросила с замиранием сердца. «Твоя добрая фея!» — рассмеялась она и протянула руку в мою сторону, раскрывая ладонь. «Я пришла забрать свою безделушку. Больше она тебе не нужна!» И в тот же момент я почувствовала, как запульсировал невидимый браслет у меня на руке. «Рианон!» — с восторгом выдохнула я, вглядываясь в богиню, желая навсегда запомнить этот момент. «Благословляю тебя, дитя океана!» — улыбнулась она. А на веран на мгновение стиснул мое запястье, словно прощаясь, слегка нагрелся, а потом вспыхнул ярким, ослепительно белым светом и вдруг пропал. Я взглянула на свою руку. На коже не осталось ни малейших следов того, что я столько времени носила на себе божественный артефакт. Песня Шелки звучала уже во всю мощь. Теперь она напоминала рокот волны воя ветра во время шторма. В ней слышались удары грома, шум ливня и треск ломающихся деревьев. И потому новый женский голос, отрывистый и хриплый, раздавшийся в моей голове, был естественным ее продолжением. «Здравствуй, маленькая Мианель! «Верни мне то, что украл человек, богиня войны!» Прямо передо мной, видимый лишь внутренним зрением, вспыхивал и переливался багровым пламенем силуэт Бадбы. От нее исходил жар, пожарище, запах крови. Богиня войны и смерти держала в руке огромный меч, а вторую протягивала ко мне. Я видела черного ворона, умастившегося на ее запястье. Ворон открыл глаза, похожие на два аллеющих угля, и каркнул. «Благословляю тебя, дитя океана!» Хрипло выдохнула богиня войны, и кольцо, сжимавшее мой палец, вспыхнуло на краткий миг, опаляя меня огнем, а потом исчезло точно так же, как и браслет. Богини забрали свои игрушки, принесшие в мир людей столько зла. Что ж, я думаю, это к лучшему. Может, теперь, оставшись без магии и божественных артефактов, люди научатся ценить каждый прожитый миг и беречь искру жизни. Прядь за прядью шелки укладывали мои волосы вокруг головы под звуки древнего заклинания. А я ждала в напряжении, потому что знала, это еще не конец. «Здравствуй, маленькая Мионель!» Горным эхом пророкотал звучный бас в моей голове. «Я чувствую в тебе каплю собственной крови!» Это был Балор, темный бог, прародитель Фоморов. Он казался мне огромным черным вихрем, верхушка которого растекалась по своду пещеры густым туманом. Шара отдала тебе мой подарок. В громоподобном голосе бога слышались нотки удовлетворения. Благословляю тебя, дитя океана. На моей груди вспыхнул синий звездочкой невидимый амулет, подаренный демоницей. И в то же мгновение внутри меня натянулась и зазвучала новая струна чистым серебряным звоном. Я почувствовала, как глазам подступают слезы. Первый раз за все это время пробудилась аура моего малыша. Черный вихрь исчез, слившись с тенью. Песня Шелки застыла на самой высокой ноте, а потом очень тихо. Волна за волной начала повторяться вновь. И с каждым ее звуком, с каждым голосом, вплетавшимся в мелодию, я все больше и больше чувствовала, как быстрее струится по венам кровь, как все легче и легче становится тело, как все ярче сияет аура, отзываясь на древний призыв. «Здравствуй, маленькая Мионель! услышала я голос, похожий на рокот волн. Подчиняясь какому-то неведомому порыву, открыла глаза и обнаружила, что стою на скале, обвиваемая ветрами, а внизу, набегая на покрытый камнями берег, ревет бушующий океан. Темное грозовое небо блещет молниями, один за другими сотрясают воздух раскаты грома. — Смотри, теперь это все твое! — я оглянулась на голос. Мананан Мак Лир Мой далекий предок, прародитель королевской ветви луадов, стоял на волнах в образе седовласового мужчины в белом плаще друида. В руках он держал щит и копье, а вокруг него, вспенивая волны своими копытами, развивали гривы по ветру морские келпи. Проси, чего пожелаешь, маленькая Мионель?» пророкотал владыка океана. Благословите меня! ответила я, твердо глядя ему в глаза. «Вот он, момент истины, то, ради чего я пришла в тайный грот и села на трон морских королей. Признает ли этот бог меня своей наследницей? Даст ли силу, принадлежащую мне по праву рождения?» Все вокруг словно застыло. Ветер умолк и волны опали, сделав водную поверхность зеркально гладкой. Морские келпи растворились в прибрежной пене, небо посветлело... Тучи начали медленно таять, уходя за горизонт. Благословляю тебя, дитя океана! шепнул прибой, медленно отползая с каменистого пляжа. Благословляю тебя, дитя океана! Ветер коснулся моей щеки и умчался вдаль. Благословляю тебя, дитя океана! Сквозь тучи пробился луч солнца и зажег искры в моих волосах. Владыка морской стихии поднял свой щит и ударил в него копьем, будто в гонг. И в тот же миг сила, похожая на порыв урагана, вошла в меня, заставляя раскинуть руки и закричать. Песня Шелки взорвалась мощным крещендо, отражаясь звучным эхом от каменных стен. Маленькая Мионель больше не было. На древнем алтаре морских богов открыла глаза новая королева.